Признание. Барбара Хардинг не знала, что вызвало движение, но инстинктивно почувствовала, что за этим кустом скрывается смертельная опасность для Байерна. «Билли!» — скричала она. Его имя в первый раз невольно сорвалось с ее губ. «Смотрите, в кустах слева!» Тревога, звучавшая в ее голосе, заставила его повернуться при первом же слове, и это спасло ему жизнь. В нескольких шагах от него стоял полуобнаженный дикарь с занесенным копьем. Билли инстинктивно пригнулся и отскочил вправо. Тяжелое копье пролетело мимо, не причинив никакого вреда. Воин с диким ревом выхватил свой кинжал и бросился на Билли. Байрон выхватил револьвер Терье и выстрелил прямо в упор. Но к ужасу девушки револьвер дал осечку. Воин набросился на Билли раньше, чем он снова смог выстрелить. Девушка видела, как белый человек сделал прыжок в сторону, чтобы избежать смертельного удара. Затем обернулся с ловкостью пантеры и кинулся на дикаря. Левая рука Байерна обхватила горло Малайца а правым кулаком. Он наносил удар за ударом в коричневое лицо своего противника. Дикарь выронил кинжал и вцепился в грудь гиганта, кусая и царапая его. Но страшные удары продолжали сыпаться. Тогда дикарь обезумел от ужаса. Единственная свидетельница этого первобытного боя стояла как зачарованная. С голыми руками встретил он вооруженного воина и победил его. Какая сила? Ни Терье, ни Билли Мэллори не смогли бы этого сделать. Бедный Билли Мэллори. Она, Барбара Хардинг, могла с восхищением смотреть на его убийцу. Девушка ужаснулась сама себе. Бой был кончен. Барн бросил безжизненное тело своего врага на землю и снова вошел в воду, чтобы вернуться на остров. Когда он вскарабкался на берег и подошел к девушке, на лице его еще играла жесткая усмешка. «Пожалуй, мне лучше не отходить от дома», — сказал он. «Я вижу теперь, что оставлять вас одну нельзя. Подумать только, что было, если бы он застиг вас одну». И Байерн содрогнулся при этой мысли. Девушка не ответила ни слова. Пораженный ее молчанием, Билли взглянул на нее. Он опять прочел в ее глазах выражение ужаса, как тогда на палубе полумесяца, когда он ударил в лицо бесчувственного Терье. «В чем дело?» — спросил он тревожно. «Разве я не так поступил?» «Не убей я этого Чемазова, он бы меня убил, а потом захватил бы и вас. Мне очень жаль, что вы всему этому были свидетельницей». «Это не то», — ответила она тихо. «Вы вели себя очень храбро, и это было поразительно. Только я вспомнила о мистере Меллори. О, Билли! Как могли вы тогда это сделать?» Берн поник головой. «Пожалуйста, не вспоминайте об этом», — с трудом проговорил он наконец. Я отдал бы свою жизнь, чтобы вернуть его обратно, ради вас. Вы любили его, я понял теперь. Что бы я теперь ни сделал, чтобы искупить свою вину. Когда я увидел, что Терье полюбил вас и что у него честное намерения я начал помогать ему. Он был вам ровня, и я надеялся, что помогая ему честно завоевать вас, я заглажу то, что я сделал с Меллори. Теперь я вижу, что ничто никогда не сможет этого изгладить. Мне придется мучиться всю жизнь». Вы мне ясно показали, какую подлость я совершил. А если бы не вы, я бы даже гордился этим. Вы и Терье научили меня глядеть на вещи совсем иначе, чем я привык это делать. Я не жалею об этом. Но, мисс Хардинг, ради бога, не глядите на меня так. Я не могу перенести этого. В первый раз Байрон открыл перед ней свою душу. Это тронуло девушку больше, чем она себе в этом сознавалась. Было бы глупо с моей стороны уверять вас, что я когда-нибудь смогу забыть этот ужас. Но мне кажется, что его совершил какой-то совсем другой человек, а не вы, который выказал столько мужества и так по-рыцарски относился ко мне в течение этих последних недель. И все же это был я, печально сказал он. Ужасно, что это останется в вашей памяти. Вы никогда не сможете вспомнить о мистере Мэлори, не вспомнив также о той скотине, которая его убила. Господи! А я еще считал себя таким молодцом. Но вы не можете себе представить, мисс Хардинг, как я был воспитан. Не думайте, что я хочу этим оправдаться. Я хочу только сказать, что было бы просто непостижимо, если бы я сделался другим человеком. Ведь у меня не было других знакомых, кроме воров, карманников и убийц. Хитрости во мне было меньше, чем у большинства из них. И поэтому мне приходилось опираться на свою грубую силу. Я это и делал. Стыдно вспомнить, как я это делал. Понятие о честной борьбе, он рассмеялся при этой мысли, мне и в голову не приходило. Да если бы я вздумал тогда честно бороться, мне бы живо пришел конец. Никто у нас не дрался честно, ни в моей шайке, ни в других шайках, с которыми мне приходилось сталкиваться. Убить человека считалось самым славным поступком, а если его избивали до смерти, то это нисколько не уменьшало подвига. Принималось во внимание только, что вы делали, а не то, как вы это делали. Конечно, если бы я хотел, я бы мог и тогда сделаться порядочным. Были такие парни, которые родились и выросли по соседству со мной и умудрились стать довольно приличными. Они работали и вели честную жизнь. Но мне всегда тошно было смотреть на них, я страшно их презирал. Мне совсем не хотелось быть приличным, пока... Пока я не встретил вас и... И... Он запнулся, и краска залила ему лицо и шею. «И не пожелал заслужить вашего уважения», — закончил он, наконец, свою фразу. Это было совсем не то, что он хотел сказать первоначально, и девушка это поняла. Внезапно ее охватило желание услышать от Билли Байерна именно те слова, которые он не осмелился произнести. Но она быстро подавила в себе эту фантазию и возмутилась, что смогла так фамильярно разговаривать с человеком из иного класса. Дни шли за днями, недели за неделями, а Байерн и мисс Хардинг — все еще сидели в своем убежище на маленьком островке. Байерн находил один предлог за другим, чтобы отсрочить путешествие к морскому берегу. Он понимал, что оно неминуемо, что рано или поздно они двинутся в путь, но он знал также, что это будет началом конца его тесной дружбы с мисс Хардинг и боялся об этом подумать. «Если им повезет, они будут подобраны каким-нибудь случайным кораблем, если нет, их убьют туземцы». В последнем случае его разлука с любимой женщиной будет такой же, как если бы ей удалось вернуться на свою родину. Билли Байерн был уверен, что как только они очутятся среди цивилизованных людей, Барбара Хардинг снова примет по отношению к нему прежний высокомерный тон, что он опять станет для нее существом низшего порядка, к которому люди ее круга обращаются со словом «человек». Конечно, он приложит все усилия, чтобы вернуть ее родным, Но разве такое уж преступление урвать несколько часов счастья в награду за свои услуги? Это лишь слабое возмещение за одинокую безрадостную жизнь, которая ему предстоит, когда Барбара навсегда уйдет из его жизни. Билли подумал, что он имеет некоторое право на эту краткую радость, а потому медлил и продолжал жить во втором шикарном квартале Риверсайд-Драйв против особняка Мисс Хардинг. Прошли два месяца. Наконец весь запас отговорок и отсрочек иссяк. Пришлось назначить определенный день для путешествия. «Мне кажется, — сказала мисс Хардинг, — что вам просто не хочется покинуть острова. Все ваши отговорки смешны. Может быть, вы боитесь опасностей, которые нам предстоят?» — прибавила она шутливо. «Вы угадали», — ответил он серьезно. «Я не желаю покидать этого острова. Я очень боюсь того, что предстоит. Мне. Вам?» «Как ни смотри, я потеряю вас, а я... я...» «О, неужели вы не видите, что я вас люблю?» — вырвалось у него вдруг, несмотря на все его намерения. Барбара Хардинг посмотрела на него с минуту, а затем нанесла ему самую большую обиду, какую могла она нанести. Она засмеялась. Кровь кинулась ему в голову. Он мучительно покраснел, а затем побледнел, как мертвец. Девушка собиралась что-то сказать. Но в ту минуту из-за реки слабо донеслись до них грубые крики и звуки выстрелов. Билли немедленно побежал по направлению к ним. Девушка следовала за ним по пятам. Добежав до берега, он обернулся к ней. «Подождите, тут безопаснее», — сказал он. «Судя по выстрелам, это могут быть белые люди, но, может быть, и нет. Я хочу сам разузнать это раньше, чем они вас увидят, кто бы они ни были». Звуки стрельбы стихли, но громкие крики становились все слышнее. Байерн уже собирался спуститься с берега в реку. «Стойте!» – прошептала девушка. «Они идут к нам, через минуту мы их увидим отсюда». И она потащила Байерна за куст. Приникнув к земле, они молча следили за приближавшимися людьми. «Это япошки», – объявил Билли, который продолжал называть так гордых самураев. «Да, и с ними двое белых мужчин», – прошептала Барбара Хардинг. В голосе ее слышалось плохо скрываемое возбуждение. «Пленные!» – добавил Байерн. «Верно кто-нибудь из почтенной команды полумесяца?» Самураи двигались прямо по берегу реки. Они должны были пройти на расстоянии 200 футов от острова. Билли и девушка тихо лежали в кустах.